Холодно поклонился князь Балконский. Мои секунданты будут у вас в 10 часов утра. Хоть в 9, с достоинством ответил князь, отыскивая свою шляпу. По соглашению сторон поединок решён был на завтра, на дуэльных пистолетах. Выработав все условия и подробности, секундант графа полковник Н спросил у княжеского секунданта гусарского корнета Ростова: "Теперь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 дьявольски глупо. Не отказываться же из-за этого от дуэли. Впрочем, попытаюсь пойти ещё в одно место, в комиссионный магазин Аксеон. Не найду ли там? Здравствуйте. Чем могу служить? У вас есть дуэльные пистолеты? Помилуйте, всё есть: ковры, картины, бриллианты, курительные трубки. Но на кой мне чёрт курительная трубка? Из неё не выстрелишь. Пардон, стреляться хотите? Дуэль?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 «Подейте вы. Сколько стоит пара?» «Для вас двести лир». «Вы с ума сошли? Они и шестидесяти не стоят». «Не могу с...» «А пистолеты такие, что поставьте в затылок пятерых, пятерых насквозь пронижит». «Ну вот. Что же мы для вашего удовольствия еще четыре пары дуэлянтов подбирать будем? Уступите за сто». И разговору такого нет. «Ну что? Черт его знает, с ума сошел человек». Он может и из человека любит, но нельзя же драть 200 лир за пару. Скажите, сколько вы оsigноите? Хмм, могу отдать всё, что имею, 40 лир. Впрочем, с какой стати вы сами будете нести все расходы? Вот ещё. Пусть противник принимает на себя половину. Послушайте, удобно ли обращаться по такому поводу? В Константинополе всё удобно. Я с него и за доктора половину сдеру. Колесо завертелось. Полковник Н пошёл к Карнетту Ростову и потребовал, чтобы его доверитель, князь Балконский, заплатил свою долю за пистолеты 40 лир. Карнетт пошёл к князю. У князя нашлось только 25 лир. Карнетт отправился к полковнику, но полковник нашёл, что шансы не равны и предложил взять доктора на счёт князя. Потом оба пошли в комиссионный магазин и стали торговаться. Хозяин уступал за полтораста без зарядов. Сегунданты довали 60 с зарядами. Не сойдясь, оба разошлись по своим доверителям за инструкциями. Граф предложил полковнику Н взять пистолеты на прокат. Полковник отправился к корнету Ростову. Оба отправились в комиссионный магазин. Хозяин согласился на прокат, но просил залог в 1.5 сот лир. Оба снова разошлись по доверителям. Один из доверителей, граф, согласился дать в залог брошку жены 100 лир. с тем, чтобы князь Балконский доплатил остальное. Корнет Ростов отправился к князю, но у князя оказалось всего-навсего 15 лир. Граф передал через своего секунданта, что князь саботирует дуэль, а князь ответил через своего секунданта, что бедность не саботаж и что он, если и задолжает графу за пистолеты, то впоследствии, когда будут деньги, отдаст. Граф чуть было не согласился, но жена его возмутилась. "С какой стати?" говорила она.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 потому как, может, найдутся другие покупатели, так отдавать и как. Граф послал его князю Балконскому. Графиня послала его к чёрту, а он вместо этого раскрыл зонтик от дождя и побежал домой. Наступала осень. Оленский, Печорины, Онегины и Грушницкий. Вам-то не бось хорошо было выдерживать свой стиль и благородство, когда и пистолеты под рукой, и камердинеры собственные, и экипажи, и верховые лошади. Дуэль? Пожалуйста. Такое это место, такой-то час, дерёмся на пистолетах. А попробуйте, милостивый государь, господин Ленский, пошататься по аказионам, да поторговаться до седьмого пота, да войти в сношение с Онегиным на предмет взятия на себя части расходов. да получить от Анеги на отказ, потому что у него юс паров в кармане. Так тогда не умру ли я стрелой пронзённый за паёте, а совсем из другой оперы. Помереть не померла. Только время провела. Бедны мы сделались, бедные. И прилично ухлопать-то друг друга, не имеем возможности.